Глава пятая Самоэль бросил молчаливый взгляд в сторону скалющегося от удовольствия ящера. В этот момент, подчиняясь моему приказу, демоны стали переносить с капитанской рубки в корабельный спортзал весь управляющий персонал. Да, с учетом того, что эту посудину, несмотря на мои влажные фантазии, присвоить себе нам не удается, можно было бы посчитать экипаж дредноута ненужным балластом. Но мне почему-то так не думалось. Управлять такой махиной просто не могут поставить, кого попало, а значит, это были высококвалифицированные специалисты, мозги которых нам могли наверняка понадобиться в будущем. Архидемон тем временем исчез в пространстве, а в следующий миг я отметил, как облако черного дыма устремилось в рот одному гордому и достаточно сильному ящеру. Секунд десять ничего не происходило, а затем командир корабля поднял на меня уже совершенно иной взгляд. «Алексей! Что происходит?» Донесся до меня крик цесаревича. Как же это раздражает, когда на поле боя есть два командира. Я уже давно привык сам все анализировать и решать, не держа поминутный отчет, совсем не кстати отвлекающий в такие мгновения. Но поделать было нечего. Игнорировать цесаревича, тем более, когда у нас только наладились отношения, было явно не лучшей идеей. «Да его вполне можно понять. Планы менялись буквально на ходу. Вот мы собирались биться за корабль и призывать сюда подмогу, а вот уже я внезапно провожу эвакуацию». «Корабль сейчас взорвется. Нужно срочно уходить». Перемещаясь ближе к принцу, ответил я, следом добавляя. «Сейчас нас всех разом перенесут. Все объясню потом». Не дожидаясь ответа, я отдал приказ о немедленном перемещении потому как с каждой секундой здесь становилось все опаснее и опаснее. Возле порталов уже тоже никто не разговаривал, и расслабленно выдохнуть я себе позволил только тогда, когда встретился взглядом со своими товарищами по другую сторону от сияющей арки, вернувшей нас назад на родную планету. «Боба, закрывай», – поспешно добавил я, так как знал, что заходил в портал в числе последних. Штаб встретил прибывшую толпу молчанием и любопытными взглядами. И еще бы, столько живых ящеров в необычной одежде. Впрочем, на фоне этих чистеньких и целых зорканцев, которых демоны бережно спасли из грозящего вот-вот самоуничтожиться корабля, мы выглядели весьма колоритно. Вспотевшие в крови, некоторые и во шметках трупов врагов. Наша объединенная боевая группа тяжело дыша и все еще с оружием в руках оглядывалась по помещению. Правда, уже через десяток секунд все до единого уставились на огромный монитор в центре штаба, который транслировал со спутника изображение удаляющегося от нашей планеты Дредноута. Взрыв произошел не сразу. За это время Цесаревич успел отдать трет распоряжений, в том числе приказать все еще находящимся в запале боя гвардейцам вложить оружие в ножны. Прогонять никого из штаба ни генералы, ни Романовы не стали. Вся присутствующая в помещении масса наблюдала за картинкой на экране. Вспышка, разорвавшая дредноут на мельчайшей части, не смогла оставить хоть кого-то равнодушным. Даже император приложил руку к подбородку с придыханием, наблюдая за смертью вражеского корабля это и правда было красиво Ужасающе красиво вот ты покатались на звезда людие вздохнул я нервно сглатывая да уж размечтались мы конечно с глебом на пару и все крайне резко и неожиданно обломилось в голове всплывал вполне логичный вопрос почему с чего вдруг система корабля внезапно приняли решение о самоликвидации? И, судя по тому, с каким лицом ко мне приближается цесаревич, вопрос этот терзал не только меня. Мой же взгляд на этих мыслях устремился в сторону деда, точнее, на командира корабля, в которого он вселился. «Алексей, что произошло?» Несмотря на мои ожидания, довольно спокойно произнес принц. «Деда, будь добр прояснить ситуацию». «Всё просто!» Хриплым голосом начал архидемон, подстраиваясь под анатомические особенности ящера. «Вы уничтожили принца! Корабль не просто его собственность! У них связь Дальше демон мучиться не стал и уже ментальным сообщением передал мне остальную часть добытой из недр памяти командира корабля информации. Как оказалось, по традициям семьи семье Висхара будущий звездолет принца закладывают в верфях при его рождении. Более десятилетия продолжается строительство линкора. И по тем же традициям жизни существования звездолета, несмотря на его колоссальную стоимость, связывают с жизнью его хозяина. Для чего было принято такое решение, точно ответить Деджазмач Кирс Сиктава не мог. Имеется в виду, что однозначными знаниями на этот счет он не обладал. Но все же ящер располагал рядом собственных рассуждений и убеждений на эту тему. Во-первых, он был уверен, что таким образом кровь принца Висхара переходила в ранг священной и по сути становилась дороже целого звездолета. Командир корабля никогда не мог даже помыслить о предательстве так же, как и остальные члены управляющей верхушки, имеющие хоть какую-то серьезную власть на судне. Вместо этого все они, напротив, понимали, что их жизнь напрямую зависит от жизни их принца. Да, здесь, естественно, напрашивались мысли о том, что все это не панацея и в случае теоретического захвата судна наследника можно было и не убивать, вместо чего просто взять в плен и тем самым избежать печальной участи. Но подобная глупость с лихвой разбивалась о личную силу владеющего, и мощь эта была, как нам с цесаревичем удалось прочувствовать на себе, колоссальной. Даже не могу представить себе, как такого монстра можно взять в плен». В целом, объяснения ящера, переданные через деда, порой не слабо попахивали фанатизмом и были не лишены пиетета перед своим господином, но общая суть оставалась понятна, да и результат, как говорится, налицо. Вывод был таков, что после убийства гроза шансов на владение кораблем у нас не осталось. Впрочем, если рассуждать философски, то в некоторых случаях чем-то лучше все же и не владеть. Передав полученные знания Романовым и с чистой совестью выдохнув от того, что наша планета получила еще один шанс на жизнь, мы с друзьями из дворца откланялись Всем требовался серьезный отдых. Вернувшись домой в тот вечер, мы обнялись с родней и ожидавшими нас друзьями, после чего, отделавшись словами о том, что все хорошо и все подробности будут завтра, направились в душ а затем завалились спать. Даже есть не стали. Максим вообще уснул прямо в гостиной. Мы со Стёпой всё же добрались до своих спален. В следующее утро вышло для меня действительно добрым. Едва только разлепив глаза, я обнаружил возле себя Алису. Точнее, я сначала учуял её по запаху духов. Супруга лежала сбоку прямо на одеяле. Одета была в джинсы и футболку, волосы слегка накручены, даже макияж имелся. Но, судя по легкому сопению, она сейчас спала. Правда, услышав моё вошканье, практически сразу проснулась. «Княгиня Черногвардейцева?» Дело на нахмурившись, как можно серьёзнее произнёс я. «Княгиня?» Смущённо улыбнулась Алиса. «Не рановато ещё». «С чего бы вдруг?» Приподнял я брови. Рукобитие было? Было. Выкуп я оплатил, оплатил. «Благословение родителей получили?» «Получили. По всем традициям мы с тобой теперь муж и жена Алиса Света Евгеньевна!» Проводя ладонью по волосам девушки, пояснил я. «Ты такой смешной, Лёша!» Прикрывая глаза и чмокая меня в нос, ответила она. «Никакого юмора!» Качнув головой и стараясь сделать деловой вид, я продолжил. «Напротив, я как никогда серьёзен!» «И особенно серьёзный у меня интерес сейчас на тему того, почему ты нарушаешь дресс-код». «Дресс-код?» В непонимании приподняла глаза девушка, слегка прикусив губу. «Именно. В этой кровати есть одно невероятно строгое правило. Находиться в ней можно исключительно в форме одежды номер 0, либо номер 1». Немного подумав, тут же добавил я. «Это как?» Однозначно, начиная обо всём догадываться, уточнила девушка одновременно при этом краснее. «Это вот так!» Довольствуясь её реакцией, откинул одеяло я, демонстрируя на себе отсутствие всякой одежды, кроме нижнего белья. «Это форма одежды номер один. Крайний вариант, если честно». Алиса рассмеялась, следом уткнувшись мне в грудь и крепко обняв. В этот момент мой желудок предательски заурчал, отчего девушка тут же от меня отпрянула и, посмотрев в глаза, произнесла «Ты же вчера не поел. Вставай скорее, будем завтракать». На этих словах княгиня тут же подорвалась с места и оказалась сбоку кровати. «Ну вот, все мои похотливые планы нарушил мой же желудок», шутливо вздохнул я, поднимаясь вслед за Алисой и следом в догонку добавил В следующий раз тебе не ускользнуть. Пойдем, пойдем. Посмеялась она, все еще заливаясь краской, но при этом не отворачиваясь от содержания меня в поисках своей одежды. А ты, кстати, когда приехала? Опомнился я, вспоминая, что вообще-то Алиса должна была находиться в Тюмени. Несколько часов назад. Вика позвонила вчера вечером, сообщила, что вы вернулись. И вот. Понятно. Кивнул я, натягивая штаны. «Отец не ворчал?» «А чего ему ворчать?» Пожала плечами девушка. «Я с охраной. К тебе». «Тоже верно. Наконец я оделся, и мы спустились вниз. По пути встретилось несколько незнакомых мне женщин в одежде прислуги, которые, приведена свежливо, кланились и желали доброго утра. В гостиной уже были Виктория, Алина и Максим. «Похоже, Степан с Машей еще отсыпаются» тоже касалась белорецкой, то по всей видимости, она прибыла в Москву вместе с сестрой. Доброго утра всем. Улыбнулся я, пересекаясь взглядом с друзьями. Привет, привет. Одной из первых отозвалась Алина и следом с лукавой улыбкой на лице добавила: "Ну как, вам удалось выспаться?" "К сожалению", делоно вздохнув ответил я, следом же добавляя: "Вы уже ели? Решили вас подождать?" Качнула головой сестра, после чего тут же добавила. «Но я уже распорядилась, чтобы готовили к столу». Учитывая то, что она не вставала с места и ни в какой колокольчик или по телефону не звонила, можно было сделать вывод, что Виктория передала сообщение на кухню с помощью своей бесовки. К моменту завтрака вниз спустились и Степан с Машей, поэтому прием пищи проходил в нашей полной компании. Во время и после завтрака активно обсуждались вчерашние события. Мы с друзьями рассказали о наших приключениях, о своих ощущениях от путешествия в космосе и от посещения вражеского звездолета. Скрывать было нечего, да и присутствующие были все свои. К моменту начала беседы подоспел и Святогор, которого я также намеренно оставил на Земле с Викторией. Единственное, о чем я не стал рассказывать за столом, и ребята меня поддержали, это о гигантских сущностях в изнанке космоса. Не то чтобы секретничали, просто разговор не зашел. Да и жутий хватало и без этого. Дядя поведал нам сводки из утренних новостей о состоянии дел в Центральной и Западной Европе. Если вкратце, то не сказать, конечно, что ящеры там все выжгли и уничтожили города. Но людей погибло очень много. Впрочем, как уведомил меня уже Самоэль, который вчера, в отличие от нас, остался в штабе, наши в долгу не остались. Пока мы захватывали дредноут и отводили его от земли, армия людей наносила свои удары на самом Талаксе. И в методах наша раса, как и противник, не стеснялась. У Зарканцев было уже гарантированно уничтожено как минимум семь городов. Правда, на этом подробности заканчивались. Более точной информации, по словам Архидемона, пока не было даже у самого Императора. К слову, в этой атаке участвовали многие великие дома нашей и соседних империй, причем не одними, лишь только регулярными силами. В бой шли и главы домов, и их наследники. А это было уже очень серьезно. «Как думаете, они больше не вернутся?» С надеждой в голосе произнесла графиня Белорецкая. «Сомневаюсь», — покачал я головой. «По крайней мере, я на такую удачу не рассчитываю». Пусть у них вроде как пока нет координат нашей планеты, да и это далеко не факт, если честно. В общем, после уничтожения целого наследника Галактической Империи, а также почти десятка городов на их главной планете, не думаю, что мир между нашими расами возможен. Не в ближайшее время точно. «Так что придется нам и дальше собирать эти камни по планете», заключил Максим, подмигнув Алине. «Увы». Согласно, кивнул я. Еще около часа мы обсуждали последние новости, мировые проблемы, а также наши планы. Разговоры невольно зашли и про нашу свадьбу, и про свадьбу присутствующих за столом парочек. Все мы были намерены осуществить задуманное в самое ближайшее время. Еще одним событием сегодняшнего дня стало знакомство с наконец появившейся в доме прислугой. Для этого весь персонал созвали в гостиную, где я поздоровался с людьми, представился и озвучил свои ожидания. Ничего сверх меры. Чистота, порядок и преданность. Взамен отличные условия жизни, завидный соцпакет, а также высокая зарплата. Присутствовали на этом собрании и Андрей с Соней. С ребятами, островив друзей, я пожелал уединиться в своем кабинете. «Ну, как вам прошедшая неделя?» «Обжились? Сестра мне уже передала о том, как ты ей хорошо помогала в Темногорске. Первым начал я разговор, когда мы привычно заняли кресло за столом». «Все хорошо, Алексей Михайлович», – кивнула Соня, переглянувшись с мужем. «Мы благодарны за ваш теплый прием и за предоставленную возможность проявить себя». «Мы все понимаем, ваша светлость», – продолжил уже Андрей. Вы это специально предложили, чтобы Соня могла отвлечься и поработать, и не переживать о том, как на нее будут смотреть, если вдруг произойдет очередное видение. Мы действительно очень благодарны и не знаем, чем сможем вам отплатить. На самом деле платить намеревался я. Кивнув, принимая слова благодарности, принялся я отвечать. Например, человек со знаниями и навыками Сони однозначно нужен нам в этом доме. Думаю, вы это и сами понимаете. За всеми этими новыми людьми нужно следить, с ними работать и решать сопутствующие проблемы. Чем-то подобным ты занималась и раньше, верно? Да, верно ваша светлость. Сидевшие напротив люди, вновь улыбнувшись, переглянулись, но затем почти синхронно их лица посерьезнели. Теперь к твоему состоянию. Вижу, уже стало чаще улыбаться. Надеюсь, хорошо себя чувствуешь. И, как мне думается, демоны после знакомства с нами тебя тоже стали пугать несколько меньше. Будем работать над тем, чтобы эта фобия исчезла и вовсе. Ну а что касается твоих видений, то, увы, лечить тут нечего. Как я уже говорил, у тебя открылся дар. Повторюсь, не болезнь, а именно что дар. Понимаете? Оглядел я внимательно слушавших меня людей». И в этом доме тебя уж точно никто не упрекнёт за то, что ты внезапно закатила глаза и... пугаешь людей. Показав кавычки пальцами рук, улыбнулся я. В общем, моё предложение такое. За вами остаётся комната, в которой вы сейчас живёте. Задачу я уже озвучил, жалование и соцпакет обсудим отдельно. Точнее, я буду ждать от тебя бумагу, в которой будет обозначено предложение по зарплатам всего персонала под твоим руководством, Ну и тебя самой соответственно. Было видно, что ребята немного нервничают. Вроде бы мое предложение им очень нравится, но в то же время обоих моих гостей что-то тревожит. Что касается Андрея, перевел я взгляд на мужчину, то будет и тебе предложение. Правда, тут есть нюанс, поджал губу я. Строится я планирую несколько позже» отправлять тебя на наши объекты в княжестве, считай, что разделять с супругой. Хотя потом все равно придется, я размышлял вслух. В общем, откровенно говоря, я бы хотела чтобы, если вы примете мое предложение, ты остался здесь с Соней. Пока она настраивает работу в особняке, ей помощь точно не помешает. Да и восстанавливаться после пережитого стресса ей будет с тобой легче. Так что пока так. а потом... На этих словах я улыбнулся, отмечая, что сидевшие напротив наконец-то выдохнули. «Потом мы будем строить родовой замок. Тогда-то и понадобятся твои профессиональные знания. Как-то так, друзья». В комнате повисла тишина. Андрей с Соней хлопали глазами и переглядывались, едва слышно перебросившись парой фраз. «Было видно, что я смог им угодить». «И это хорошо». Помимо действительного желания помочь этим людям, влиял и фактор дара девушки. Тут уж ничего не попишешь, и скрывать этого я не хотел. Вижу, вам есть над чем подумать. Поэтому, прежде чем вас отпустить, хотелось бы напоследок сказать еще вот что. Посерьезнев на этих словах, я медленно оглядел сидевших напротив. Они, будто читая мои эмоции, также перестали улыбаться и внимательно уставились в ответ. Касаемо дара Сони... Вы наверняка смотрели новости и слышали о том, что происходит. Я про нападение на нашу планету. Тех самых ящеров, между прочим, которых Соня видела в своих видениях. Так вот, что я вам хочу сказать. Мало того, что эти видения вполне реальны, они еще и здорово смогли нам помочь. Приоткрою вам некоторую пока еще тайну, друзья. Я не просто так вчера отсутствовал. Была масштабная операция. Мы отбили атаку. И сделать это, а точнее заблаговременно подготовиться к бою, мы смогли во многом благодаря тебе, Соня. Уверяю тебя, тебе есть чем гордиться. Момент оказался довольно волнительным и даже эмоциональным. Ребята точно оказались под впечатлением. Что ж, на этом все. Если вопросов нет, можете идти. Алексей Михайлович? Бросив беглый взгляд на жену, начал Андрей. Мы, в общем, хотели бы сразу сказать, что согласны. Уже давно обо всём подумали, и, признаться, даже не рассчитывали на такое щедрое предложение. Спасибо вам, – добавила девушка. Признаюсь, я даже почувствовал себя немного неловко. Похоже, они ещё сами не понимали, как становятся важны для меня и какую имеют ценность. Хотя я преследовал исключительно благородные мотивы, и не был движим какими-то алчными или неблаговидными помыслами.